«Зоопарк. Обратите внимание на следующий вольер». Экскурсовод, строгий Франт, в черном костюме повысил голос. «Здесь у нас депрессия осенняя». Серое невзрачное существо, все в колтунах, свалявшейся шерсти, тяжело вздохнуло и на бок прямо посреди клетки. «Нет-нет», — Франт сделал страшное лицо, «уберите детей подальше». «Она может напасть?» Женщина в красной шляпе прижала к себе девочку лет пяти. «Какой ужас!» «Нет, что вы, мадам! Наоборот, большое количество детей приводит ее в ужасное состояние. Чахнет и отказывается от еды. Даже плачет без удовольствия. А теперь пройдемте дальше. Посмотрите, один из наиболее трудноуловимых экземпляров. «Женская логика». Растрепанное существо ярко-розового цвета с желтыми полосками перекладывало в углу клетки цветные кубики. То ли строила башню, то ли складывала звездолет, то ли клеила миниатюру рабочей и колхозницам в масштабе 10 к 1 фрагмента левой ступни правой фигуры. «Нет, не надо ее ни о чем спрашивать. Этим вы ее раздразните, и она будет кидаться на посетителей». «Посмотрите на вольер напротив. Гостеприимство родственное». Там похожее на панду существо зажало подмышкой невероятно тощую с выпирающими ребрами зверушку и насильно пичкало ее стебелями сельдерея «Кого оно кормит?» «Это диета, не обращайте внимания». «А это что за зверь?» Мужчина в синей кепке указал на вольер, где восьмирукое существо на мягких лапах бесшумно шумно крылось к кормушке. Заметив, что на него смотрят, оно распахнуло огромную пасть с тремя рядами зубов и зашипело. «Это ночной перекус холодильниковый. У нас он очень часто встречается. Пойдемте дальше. Вот здесь выводок понедельничных мыслей». Десяток, похожий на хомячков-мелюзги, без остановки бежал в огромном колесе. Рядом пятничная мысль. Большой полосатый ленивец медленно раскачивался на ветке и протяжно урчал «Пиво!». «Простите», — джентльмен в цилиндре обратился к экскурсоводу. «А совесть политика у вас есть?» «Да целых три штуки. У нас самая богатая коллекция на планете». Но отдел микробиологии сегодня не работает. Экскурсия неспешно продвигалась вперед. Белобрысый мальчик лет двенадцати отстал от группы, чтобы завязать шнурки на кроссовках. Он уже поднимался, когда его тихонько подергали за штанину. Около ноги стояло маленькое ушастое существо и тянуло к нему лапки. — Забери меня, — тоненько пискнул зверек. Мальчик поднял его, и тот юркнул в карман куртки. «А ты кто?» – шепотом спросил новый хозяин. «Я мечта стать космонавтом», – ушастик завозился, устраиваясь удобнее. «Будешь меня кормить, я вырасту большая-большая и обязательно сбудусь». Парнишка улыбнулся, плотнее закрыл карман и побежал догонять экскурсию.